Глава 54. Фиона. Виктория. Как оказалось, на мою страницу в маги поступило уже около 50 заявок. Самое неожиданное, что половина из них была от женщин. Я внезапно осознала, что в одиночку физически не смогу справиться с таким наплывом жаждущих обрести свою вторую половинку. Придется найти помощника. А единственным, кому я могла доверить такую важную миссию, был Томас. Дворецкий являлся зрелым мужчиной, довольно опытным и неплохо разбирался в психологии. Вдобавок обладал тонкой кошачьей интуицией. Решила, что начну анализировать анкеты и подбирать пары вместе с ним, чтобы при необходимости он мог продолжить это дело без меня, когда я буду сильно занята – на свадьбе, в глубоком декрете или во время медового месяца. Так что весь вечер я провела в компании Томаса. Нам удалось даже без личных встреч с клиентами подобрать несколько вариантов пар просто на основании того, что было написано в анкетах. Томас заверил, что устроит встречу подходящих друг другу кандидатов. Некоторые дамы и господа указали о себе слишком скудные данные, так что с ними требовалась личная встреча. Назначила им собеседование через неделю, в надежде, что к этому времени утрясутся мои собственные свадебные дела. Отец даст благословение на брак с Эрианом, а король Роберт I осознает, что незаслуженно отправил кузена в отставку и тоже благословит. На подготовку свадебного торжества вполне будет достаточно месяца, даже меньше, и я стану законной супругой генерала Викторией Таурис. А с брачным агентством меня подстрахует Томас. Дворяцкий совершенно не возражал против такого поворота и даже втянулся, с энтузиазмом изучая клиентские анкеты и составляя досье. Тем более, что ради этого дела я в три раза повысила ему зарплату. Я научила его, как писать сокращенно или иносказательно некоторые слова, чтобы сохранить личные данные клиентов, даже если досье попадет не в те руки. Составила для этого небольшой словарик. Среди поступивших заявок меня особо заинтересовала одна, от девушки по имени Фиона Норрис. «Томас, ты только посмотри, какая приятная леди!» Нашла ее фотографию в магисете. В анкете она указала, что ей 25. Она любит поэзию Эльтейна и увлекается рисованием. Прямо как ты! «Да, хорошенькая», — невольно согласился дворецкий. «А погляди, что тут на ее белой кофте. Это же брошка в виде золотого мышонка». «Однозначно твой вариант. Прозрачный намек от судьбы, что это твоя половинка», — уверенно заявила я. «Фиона Алиэнд, хорошо же звучит». Томас призадумался. «А что еще она написала в анкете?» — уточнил он. «Что на дочь разорившегося помещика, бесприданница, оборотница-белка, будет рада рассмотреть все варианты. «Думаю, она не станет отказываться от брака с обаятельным богатым дворецким, который вот-вот получит титул маркиза. Ты ведь ничего не имеешь против белок?» Внимательно посмотрела я на него. Бельчихи забавные, веселые и непредсказуемые. Сознанием дела отметил он. А «Вот видишь, совсем как я!» Обрадованно подвела я итог. «Назначи ей встречу. Если стесняешься, для начала поговори с ней как сотрудник моего брачного агентства. Составь подробное досье. Вдруг она тебе понравится». Тогда назначишь ей настоящее свидание или подберем ей другую пару». «Да, логично», — согласился оборотень. После ужина, перед сном, он показал мне свой блокнот с рисунками. Я искренне восхитилась, до чего же забавные мышки там были изображены. «Томас, да у тебя настоящий талант! Тебе бы детские книги иллюстрировать!» Губы Дворецкого расползлись в смущенной улыбке. «Вы меня перехваливаете, моя дорогая госпожа!» Посмотрел он на меня с обожанием. А утром на завтрак меня ждал изумительно красиво сервированный стол, весь украшенный цветами. И море вкусностей во всем этом великолепии. «Это вам за то, что так заботитесь обо мне и даете столько способов для роста и с титулом, и в плане работы», объяснил дворецкий такой сюрприз. «Знаешь, Томас, после свадьбы мне будет тебя не хватать», вдруг осознала я. «Мне безумно приятно это слышать. Я навсегда останусь вашим другом», заверил он. «Вдобавок мы будем пересекаться по рабочим моментам вашего брачного агентства». «Да, тоже верно», — улыбнулась я ему. Неожиданно обернувшись котиком, он запрыгнул ко мне на колени, и я с радостью его потискала. А дальше меня ожидал очередной сюрприз. Раздался настойчивый звонок в дверь. Соскочив на пол, Томас ринулся к входной двери, набегу обращаясь в мужчину, и быстро вернулся с вопросом. «Там семеро принцев, моя госпожа, открывать?» Дрогнувшей рукой, я поставила чашку на стол и решительно кивнула. «Да!»